последнее В ту зиму Виктор Максимович, как обычно, разобрав и сложив свой махолет, уехал вместе с ним в Москву. В начале марта я пил кофе в верхнем ярусе ресторана «Амра». День уже был по-весеннему теплый, чайки с криками носились возле пристани кофейни, на лету подхватывая куски хлеба, которые им подбрасывали люди, стоя у поручней ограды. К столику, стоявшему рядом с моим, подошел толстый человек с брюзгливым выражением лица. Я сразу же узнал в нем того соседа, который приходил к Виктору Максимовичу со спидолой. «Скажите», — обратился я к нему, когда он, хлебнув кофе, рассеянно взглянул в мою сторону, — «Виктор Максимович приехал?» Толстяк внимательно посмотрел на меня, и лицо его сделалось еще более брюзгливым и сумрачным. Он явно меня не узнал. «А кто вы ему будете?» — спросил он настороженно. Его настороженный голос вызвал во мне смутное, неприятное чувство. «Я его друг», — сказал я. «Однажды, когда мы сидели у него в гостях, вы к нему заходили со спидолой». По мере того, как я говорил, лицо его мрачнело и мрачнело, и я все сильнее и сильнее чувствовал приход непоправимого, и фальш своего многословия. Господи, при тут спидола? — Виктор Максимович умер, — сказал толстяк, и лицо его горестно перекосилось. — Как? — вырвалось у меня. — Да, — кивнул он, и, отхлебнув кофе, добавил. — Разбился в Москве! Он замолчал, и сразу же вонзилось вслух скрижащущее визжание чаек мельтешащих в воздухе, подхватывающих корм на лету и на лету вырывающих его друг у друга. — Ми, соседи, — продолжал он снова, отхлебнув кофе, — устроили ему сорок дней. Недавно из Мичуринска приехал его родственник. Прилетел, как ворона. Сейчас живет в его доме. Из Мичуринска. Я раньше даже город такой не слыхал. — Странно, — подумал я. Виктор Максимович никогда ни об одном живом родственнике мне не рассказывал. Виск чаек и возгласы людей, бросающих им хлеб, сделались невыносимыми. Я повернулся и пошел домой. Не знаю, то ли жизнь меня иссушила, то ли еще что, но я не в силах был осознать потерю. Только почему-то все время бессмысленно и тупо в голове вертелись строчки. Не выбегут борзые с первым снегом лизать наследнику и руки, и лицо. На следующий год в Москве мы встретились с моим знакомым журналистом и выпили за упокой души Виктора Максимовича. Кстати, книга его об американском фермерском ведении хозяйства так и не появилась в печати, ее отвергли все издательства. Однако он не унывает и полон творческих планов. О судьбе аспиранта и его девушки мне ничего не известно, и поэтому хочется думать, что, по крайней мере, у них там все хорошо. Прошло с тех пор пять лет, и вот здесь, на альпийских лугах, в пастушеском шалаше, радио приносит весть, что англичанин Бриан Аллен впервые в истории перелетел Ла-Манш на махолете, работающем при помощи мускульной силы ног пилота. Он был не один, Бриан Аллен. Морем на катере его полет сопровождали друзья во главе с конструктором Полем макриди который плакал от счастья, когда его аппарат достиг берегов Франции. весть это и всколыхнуло мои воспоминания о Викторе Максимовиче. Я сижу над глубоким провалом, вечно рождающим сладостную тоску по крыльям, сижу рядом с альпийскими лугами, многоцветными вблизи и нежно золотящимися на дальних холмах от обилия цветущих примул. далеко впереди громоздятся цепи горных хребтов словно с размаху окаменевших в ожесточенных попытках героическими рывками дотянуться до бездонного неба а на той стороне за обрывом зеленеет пихтовый лес сквозь которой желтеет ниточка дороги атрицы на псху куда когда-то летал Виктор Максимович. Я сижу один над обрывом и глажу добрейшую собаку по кличке Дунай с невероятно забавными в своей сложной свирепости желтыми мужичьими глазами. Серый коршун с растопыренными шевелящимися кончиками крыльев пролетел над гребнем горы, на которой я сижу. Поравнявшись со мной, он лениво откачнулся вверх, словно Оплыл меня в воздухе, как чужеродный предмет.